и тем более вроде нашего, в котором сама мудрость и та потеряла бы голову. Ведь и растение, пересаженное в совершенно непривычную и непригодную для него почву, скорее само приспособляется к ней, чем приспособляет ее к себе. Я чувствую, что если бы мне пришлось полностью отдаться подобным занятиям, я был бы вынужден во многом изменить себя,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 порождаемые во мне честолюбием, но я дергиваю себя и не даю им над собой воли. Но ты, Катул, продолжай упорствовать. Меня не призывает к подобной деятельности, и я нисколько этим не огорчаюсь. Свободолюбие и приверженность к праздности — мои основные свойства, а эти свойства совершенно неизвестны.